Глава пятнадцатая. О назревающих переменах. Красавица двадцати четырёх лет, интеллигентная брюнетка, очень шикарная, прогремевшая в Ирне и Латхеме по красоте и нарядам, ищет знакомств, цель замужества с состоятельным господином пожилых лет. Сноска. На основе реального объявления из брачной газеты. Конец носки. Брачное объявление. Димоница ушла и халат унесла. И стоило подумать, как вспомнились вдруг длинные и надиво ровные ноги димоницы, и наряд её развратный и вызывающий короткие волосы, запах мёда и миндаля. Это к я начну Нехорошее думать, заметил Александр, разрушая воспоминание, что спать с демоницей так себе идея. Я не собираюсь, Ричард почувствовал, что снова краснеет. Что за дурацкое свойство? Право слово, имея эту такую привычку, по неволе начнёшь ценить надёжную сталь шлемов. И правильно. Конечно, это и вправду неразумно. В высшей степени Ему жена нужна, а какая жена из демоницы? И сама она не бойсь не слишком обрадуется. Нет, возможно, не откажет или даже сама попытается соблазнить. Демоницы коварны, сладострастны, развратны. Уши горели совсем уж нестерпимо, и Ричард поспешно почесал левое. Пусть лучше будет красным и расчёсанным, чем просто красным. Думаешь, что-то получится, поинтересовался он, стараясь не глядеть на предков, что взирали с портретов преснисходительнейше. Что-то несомненно получится, согласился Александр. Вопрос, что именно? Ты, слушай димоницу, конечно, порой как ни странно она разумные вещи говорит, но думай сам. И вообще, зачем тебе жена, наследник? Вздохнул Ричард, который этот вопрос о жене сам себе задавал и не единожды. Ты знаешь правила. Наследник должен быть рождён в законном браке, иначе иначе. Прекрати. Ричард понял, что не в настроении играть в слова. Он, говоря по правде, эту игру никогда ты не жаловал. Ну да, конечно. Иначе силы не найдёт нового вместилища. рот угаснет, а младший бок восстанет из пепла. Почему-то это было произнесено с насмешкой. Ты в это не веришь? Идём. Александр развернулся, правда, встретившись взглядом с Ричардом I, который вдруг показался чуть более живым, чем это полагается портрету, споткнулся. Покажу кое-что. Дверь отворилась нехотя. Замок Ксандра определённо недолюбливал Уж непонятно по какой причине то ли в силу мёртвости его, хотя к прочим неживму он относился с полнейшим равнодушием, то ли по старой обиде, покостит не пакостил, но двери открывал неохотно, а пути прокладывал по дальним коридорам. И теперь чувствовалось, сомневался, стоит ли пускать неприятного гостя, а замок до сих пор полагал ксандра гостям в библиотеку. Прекрати Попросил Ричард погладить стену и вспомнила, что Димоницу-то замок привёл сюда, в закрытую галерею, в которую Иксандра пускал через раз, хотя тот и сам не слишком стремился. А вот и библиотека. Огромная, пустая зала, характерный запах, который рано или поздно появляется в любой библиотеке. Полки уходящие ввысь, молчаливый страж, глаза которого вспыхивают алым. Страж склоняется, признав повелителя, и отступает. Идём. Александр ступает бесшумно, и тень его скользит по драгоценным коврам, которые давно пора бы почистить. Сумрачно, шторы задёрнуты плотно, и лунный свет почти не проникает внутрь, а шары вот разгораются, но как-то нехотя, словно замок даёт понять, что сам не отказался бы от сна. За первой залой вторая и третья. Здесь хранятся карты того давно ушедшего мира, и польза от них разве что память, но пускай себе. Снова дверь. На сей раз заперта. Открой. Это звучит резко, почти приказом, но Ричарду не хочется спорить. Он устал. И касается двери, которая отвечает на прикосновение вспылком искр и открывается медленно, раздражающе медленно, и ещё скрипит, словно вздыхает. Ещё одна зала. На сей раз небольшая и окон нет. Свет загорается не сразу, и здесь он бледный, дрожащий. Свет выравнивается. Неровные стены, голый камень, руны. Руны почти неразличимы уже. Запах пыли резкий и тянет чихать. Ричард и чихнул. Звук утонул в стенах, а Александр поморщился. Его раздражали эти проявления телесной слабости человеческой. Смотри, он поднял со стола стопку листов, скреплённых тонкой проволокой. Это записки нашего пра, в общем, какого-то деда, сделанные лет 200 после того, как всё случилось. Тогда ситуация более-менее стабилизировалась, как я понял. Запах крови, старый, душный, он едва различим, но с каждым мгновением Проведённым в этом хранилище запах становится всё более резким, раздражающим. Вспомнилось, что некоторые свитки только кровью и писали, иногда своей, чаще. Да взгляни же. Александр едва ли не силы сунул листы. Вот, что он пишет. Вязь букв, почерк аккуратный, как и у всех предков. Это только Ричард пишет, что курица лапой, но ему хроник не оставлять. Он пробежался по строкам. Ничего особого. Ещё один дневник. Правда, этот Ричард прежде не читал, хотя все они похожи друг на друга: замок, прорыв, нестабильность, разлом, демоны и твари хаоса, восставшие кладбища, которых слишком много. Да и как оно может быть иначе, когда погибли города? Не понимаю. Ричард прочёл дважды. Я тоже не сразу сообразил, но вот, смотри. Александр ткнул в строку. Видишь? Вижу. И что? Кривоватые строки и идеальный почерк теряет идеальность. Слова, за которыми видится отчаяние. Те люди стояли на грани и удержались. Они смогли, а Ричард, он даже жениться не способен, сам чего уж говорить о прочем. Они устали, Александр. Ричард сложил страницы вместе. Вот ты написал: "Ты же не думаешь, что он это всерьёз? Складывается ощущение, что чем больше нас здесь, тем сильнее ярость тварей. Это просто слова, слова и ничего более. Я как раз думаю, что всерьёз. Смотри, Александр вытащил из-под стола лист. Видишь? Здесь количество прорывов первого, второго и третьего уровня. А здесь вы, точнее мы. Извилистая линия, пересекающая лист, похожа на змею. Времена Сакхара Кровавого. Он сам, трое его братьев, его и, и их дети, род на пике силы. И в итоге прорывы случаются едва ли не каждую неделю. Причем столь серьезные, что дважды речь заходила о самопроизвольных вратах. Им не позволили образоваться, но ценой жизни трёх орадов. Точки, линии это не может быть правдой. Прорывы стали реже, но они были всё ещё опасны и унесли жизни многих. Уцелел лишь старший сын Сахара и его младший брат. Они были юны, но именно в первые годы их власти прорывы практически не беспокоили земли. Конечно, не может совпадение. Сакхар закрыл врата. Случился выброс энергии в междомерье, а стало бы те каналы, связывавшие миры, дестабилизировались. Всё объяснимо. А вот ту, э, шту, появляется жена и дети и у его брата палец Александра скользит по линиям. Они входят в возраст силы, количество прорывов увеличивается. Нет, это Это можно опять же объяснить стабилизацией. Время идёт, остаточная энергия рассеивается, а в долине наоборот накапливается ищет выход, разъедает каньон мира. Вот и получается, что получается не получается. Это невозможно. Мне тоже так показалось, поэтому и молчал, хотел проверить, но взгляни. Я восстановил последние 3 сотни лет. как только наш род набирает силу, случается беда. Лист и линия змея, и ещё лист. Имена, факты. Александр не стал бы врать. Не так, не с фактами. Факты ведь легко проверить, но если допустить даже не мысль, тень мысли, что всё может быть так, как говорит Александр, то получается мне нельзя жениться. Не знаю. Александр осторожно забрал лист. Понимаешь, я бы хотел сказать точно. И может, это был бы идеальный вариант. А Радо уходят, а с ними и тьма покидает мир. Демоны остаются вовек по ту сторону его, а здесь наступает эпоха всеобщего благоденствия. Заманчиво. Проклятье, до чего заманчиво. Всего-то и надо уйти. Проблема в том, что я не уверен. Ты же сам мне это показал, показал, согласился Александр. Но я тоже могу ошибаться и чего-то не понимать, недопонимать. Может, может тьма слабеет сама по себе, независимо от нас, или наоборот, мир призывает нас, когда тьма усиливается, не количество прорывов растёт по мере появления новых харадов, а наоборот, А рада становится больше, когда крепнет тьма. И да, может ничего и не случится, когда тебя не станет, или наоборот, всё произойдёт именно так, как было сказано. И что тогда? Александр сложил бумаги. Если бы я был уверен, что наша гибель пойдёт на пользу миру, я нашёл бы способ. И это прозвучало вполне искренне. И что нам делать? Ричард понял, что окончательно запутался. Мне дальше искать? Я хочу отправиться туда. Нет. Ричард тряхнул головой. Это опасно. Я мёртвый, между прочим. Мне сложно навредить. Смотря, что считать вредным. Ты мёртвый, и ты создание тьмы. Не мне говорить, как остаточная сила способна повлиять на тебя. Мне бы не хотелось. делать то, что не сделал мой дед? А сможешь? Александр оскалился, и в какой-то момент показалось, что вот оно истинное лицо лича, не мёртвой твари, которая способна с лёгкостью выдрать глотку человеку. Смогу, Ричард выдержал взгляд, но мне будет больно. Ты всегда был слишком чувствительным для повелителя тьмы, и название мне не нравилось. Согласился Ричард. Какое-то оно пафосное, что ли. Повелитель, тьмой нельзя повелевать. Её можно сдерживать, если повезёт. Он вздохнул, Александр тоже. Но съездить туда стоит, сказал он. Может, отправить кого? Кого? Ну, кого-нибудь живого. Из живых тут я и демоница. А её сам понимаешь. Я съезжу. Нет. Почему? Это опасно. Ксандр сцепил руки за спиной. А ты орат, и... И тебя почуют. Она обрадуется. Тьма. И твари ее. И мы давно живем спокойно. Легионы, конечно, дремлют и восстанут по слову твоему, но сам знаешь, что от них осталось едва ли четверть. Ричард подавил вздох. Верно. И надо бы заняться. Он давно собирался, но... Химеры измельчали и свирепы степи по утратили. Иначе им было бы сложно ужиться с людьми. Ты знаешь? Знаю, это была моя идея в конце концов, но лышидей тех мало. Случись что, их даже на один легион с трудом хватит. Не отрицай. Нельзя, тебе нельзя. А кому можно? Не знаю, может, кого из охотников послать? Ксандер сделал вид, что размышляет, хотя Ричард готов был поклясться, что над этой проблемой он думал давно, очень давно. Но почему бы не поддержать игру? Охотник погибнет, скорее всего, а то и вляпается в остаточное пятно, и оно нам надо, новую тварь выискивать. Можно отряд. Отряд новых тварей выловить будет сложнее, Ксандер хмыкнул. Говори уже, Ричард. Опустился в кресло. В этой части библиотеки кресла были, на дивы, неудобными. Словно намекали, что не стоит задерживаться в хранилище. Что не предназначено оно для душевных бесед. Орден. Что? Орден света. Паладины. Ты в своем уме? Нет, послушай, это, конечно, звучит довольно бредово, но с другой стороны... они же заявляют, что борются со злом. Вот пусть себе едут и борются. Они между прочим тебя злом считают и меня. Заметил Ричард и подумал, что только кромешной ночью в голову могут забрести настолько странные идеи. И главное, не просто забрести, а показаться вдруг на удивление логичными, даже правильными. Это они просто нормального зла не видели. Ксандер занял второе кресло, где лежала мягонькая подушечка, расшитая лилиями. Стол бы давно в хранилище оживает. Вон и подушечкой заботился, что весьма актуально. Ричард и сам не отказался бы. Думаешь, мы им покажем, и они усовестится? На это я бы не рассчитывал. Совести у людей отношение сложные, но вот попробовать Они меня убить пытались, между прочим. Но не убили же и тебя, и меня они убили. Александр раздражал своей умиротворённостью. Сам по суди, во-первых, они живые. Во-вторых, рыцаря осталось бы чему-то их там доучат да с нами бороться. В-третьих, глядишь, и решим наши неразрешимые противоречия. Надежные люди говорят, что и им в последние годы не сладко приходится, зла-то почитай не осталось. Такое возможно? Ну, как сказать, люди по-прежнему пакостят, убивают, грабят, насилуют, мошенники опять же, но с этим обычная стража справляется, а вот порождение тьмы – это редкая редкость. Дошло до того, что многие в них и не верят. Подобное было сложно представить. Скажу больше. Ксандр кривовато усмехнулся. Многие и в тебя не верят. Да? Это... Это как вообще? Точнее, верят, что ты существуешь, но, как бы это выразиться, просто как правитель обыкновенный. Ричард подумал и решил, что, возможно, это и неплохо. А вот легионы смерти – это так досужая выдумка. И химеры, и врата, прорывы, демоны. Времена ныне настали очень уж просвещенные. Кто поверит в демонов? Тот, кто сталкивается с ними. И Ричарду опять не к месту вспомнилась одна весьма конкретная демоница, которая, как он надеялся, спала и... И воображение тотчас нарисовало её спящую в этой вот короткой маечке, которая, по всей видимости, из шёлка и кружев лишена, но но уши опять загорелись. Поэтому, думаю, и откликнутся на твоё предложение охотно. В конце концов, может, оно и к лучшему. Нам давно пора было повернуть лицом к миру. А мы чем повёрнуты были? сам придумай, огрызнул Александр. А что до паладинов, то подумай и напиши. И что мне им написать? Ну, понятия не имел. В невесты, конечно, магистры не пригласишь. Александр хмыкнул, явно представив что-то своё, наверняка непристойное. Но говорят, что в отличие от предыдущего, человек он здравый и не особо фанатичный. Это успокаивало. Пригласи его. Вот так просто. Может, сложно, но повод есть. Пусть явится. У тебя вон люди съедутся: принцессы, с ними компаньёнки, подруги, служанки. Сопровождение опять же Ричарду подurneло. Так что одним человеком больше, одним меньше, а людям понравится. В этом Ричард точно сомневался. Ему-то казалось, что смерть жениха в преддверии свадьбы не то, что может понравиться невесте. Хотя напишу, пообещал он завтра.